«Все позади». «Боже, какое счастье!» выдохнула Олеся, как только они покинули здание суда и оказались на улице. «Наконец-то эта история с квартирой благополучно закончилась. Мне казалось, что я дам волю чувствам прямо там, когда судья зачитывала решение». «Да, все уже позади, Олеся», сказал Павлов. «Ты только учти...» Что тебе нужно очень внимательно относиться к новым знакомым твоего отца. Согласись, что когда к шестидесятилетнему мужчине начинает проявлять интерес женщина, которая вдвое его моложе, это вызывает как минимум недоумение. Да, несомненно, Олеся повернулась к нему, глянула прямо в глаза и заявила: "Я тебе очень благодарна, Артём. Не знаю, что бы я без тебя делала". то же самое, что делала, пока мы не познакомились. А теперь идём в машину, предложил Павлов, и они направились к парковке. Есть какие-то новости по делу Романова? спросила она чуть позже. По всем лентам СМИ только и говорят об этом, но там одна вода, а мне интересно из первоисточника услышать. Всё идёт своим ходом. Прокопенко ждёт суда, ходят слухи, что он неожиданно обнаружил в себе творческий талант и теперь пишет стихи. Следствие продолжается. В этом процессе всплывают все новые и новые фигуранты, имеющие отношение к преступлениям Прокопенко. Уму непостижимо, сколько сил и средств вложил этот человек для того, чтобы занять кресло председателя Верховного Суда. Суди сама. Ведь только на устранение Романова он не пожалел порядка двухсот миллионов. «Двести миллионов?» — Олеся выглядела ошеломленной. «Это еще по самым скромным подсчетам», — сказал Павлов, заметив ее реакцию. «Зачем он так остервенело рвался на этот пост? Краснов ведь был не какой-нибудь топ-менеджер нефтяной компании?» На губах адвоката заиграла «Краснов». с нисходятельной улыбкой Эхо Леся, знала бы ты, какие полномочия сосредоточены в руках главного судьи нашей страны. Ну хотя бы представь, что от него зависит назначение и смещение районных мировых судей. Достаточно одного его слова, и мантию наденет человек, который готов предложить за эту должность большие деньги. этот судья будет некомпетентен. Однако это уже не важно. Главное состоит в том, что он управляем и зависим. Вот такой расклад. Я обрисовал тебе только верхушку айсберга возможностей для незаконного обогащения у высшего руководства судебной системы. Очень много, поверь. Поэтому важно, чтобы туда попадали только кристально честные люди. но мы немного отвлеклись все подельники прокопенко установлены и задержаны на свободе осталась только лилит та самая каскадёрша следствие не усмотрело в её действиях состава преступления эту особу просто ввели в заблуждение и при этом неплохо ей заплатили заметила Олеся артём пожал плечами и проговорил строго говоря перед законом она чиста и по делу проходит свидетелем кстати видел в интернете рекламу фильма с её участием он должен скоро выйти на экраны название точно не помню то ли смертельная жара то ли то ли жаркая смерть Олеся фыркнула и они засмеялись а как же Краснов поинтересовалась девушка спустя минуту после всего что случилось Он не захотел возвращаться на прежнюю должность, даже когда президент узнал о быйстенных причинах его отставки. Сейчас Леонид Михайлович живёт за городом с супругой. Насколько мне известно, он решил заняться разведением пчёл. Что ещё? Арахметов, из-за которого началась провокация Романова, обвинявшийся в организации террористического акта. Я освобождён по всем статьям. В отношении оперативников, которые инициировали данное дело, проводится служебная проверка. В итоге место Краснова занял Романов. Вот ведь ирония судьбы, протянула Олеся. Жизнь непредсказуема и полна сюрпризов. Решение о назначении Романова на столь ответственный пост было непростым и весьма взвешенным. Но у меня нет сомнений в том, что руководство нашей страны не пожалеет о своём выборе. Олег Степанович профессионал высокого класса. При этом ему присущи такие качества, как честность и порядочность. Я уверен, что он вполне заслуженно получил эту должность. Где всё-таки прокололся Прокопенко? Задала вопрос Олесе. Ведь если бы не твоё вмешательство, то его план мог вполне стать реальностью. Везде по чуть-чуть. Кирпичи, из которых он пытался выстроить крепость, оказались некачественными. Один покосился, другой дал трещину, третий вообще в руках развалился. По записям видеокамер мы вышли на Сурена и его шайку. Нашли Лилит, Халилова и так далее. На пакете с обвязкой остались отпечатки Сурена. Халилов рассказал, как и с какой целью был нанят. С позиции Прокопенко было сложно уследить за всеми, особенно когда используешь в своих кузнях нечестных людей. С этим не поспоришь. Кстати, куда мы едем? спросила Олеся. И вообще, какие планы на вечер, смелый рыцарь? Я этим вечером я очень занят, произнёс Артём и тяжело вздохнул. Девушка перестала улыбаться и сказала: "А я думала, мы проведём его вместе". "Открой, бородачок", попросил Павлов. Олеся сделала это и вытащила наружу два билета. Театр Ленком. Юнона и Авос. "Это для нас?" спросила она. Артём кивнул, и Олеся радостно взвизгнула. Ты читаешь мои мысли, призналась девушка, раскрасневшаяся лицо которой светилось благодарностью. Не поверишь, я как раз вчера думала об этом спектакле. Хотела тебе сказать, что было бы здорово сходить. Ну вот и чудесно, Павлов улыбнулся. А в выходные можно рвануть на пикник. Меня друг уже полгода зовёт форель ловить. Ты как? Комаров не боишься? Нет, тем более, если рядом будешь ты. Она прильнула к нему и нежно поцеловала.